Чикагский провал. Приблизительно в 12 часов апрельского дня, когда небо обычно бывает таким бледным, а ветер лишь воспоминание об ушедшей зиме, шаркающей походкой в почти безлюдный парк вошёл старик. Его негнущиеся ноги были обвязаны какими-то обмотками в неокитинового цвета пятнах, а длинные седые волосы взлохмачены. Как, впрочем, и борода, прикрывавшая рот, который, казалось, всегда готов к какому-то откровению. Старик беспокойно оглянулся, словно потерял несчётное множество вещей в беспорядочных развалинах беззубого силуэта этого города. Так ничего и не найдя, он заковылял дальше, пока не добрался до скамейки, на которой сидела одинокая женщина. Внимательно оглядев её, присел на дальний край скамейки и больше уже не смотрел на свою соседку. Минуты три он сидел с закрытыми глазами и шевелил губами, при этом кивая головой, словно носом печатал в воздухе одно единственное слово. Когда оно было написано, старик раскрыл рот и прочитал слово громким красивым голосом. Кофе. Женщина вздрогнула ися на приглась. Старик узловатыми пальцами вертел в воздухе свой невидимый напиток. «Блестящее, с желтыми буквами банка. Поднимаешь концо. Пшшш!» — сжатый воздух. Упаковано под вакуумом. «Тссс!» — как змея. Женщина отшатнулась, будто ее ударили, и в ужасе уставилась на старика. «Какой запах! Какой аромат! Какое благоухание!» Тёмные, мысленистые и восхитительные бразильские бобы, только что собранные. Женщина вскочила и шатаясь, словно подстреленная, зашагала прочь. Нет, я Ну её уже как ветром сдуло. Старик пожал плечами и потащился по парку дальше, покуда не набрёл на скамейку, где сидел молодой человек. Тот был полностью поглощён тем, что пытался завернуть щепотку сушёной травы в маленький квадратный кусочек тонкой папиросной бумаги. Тонкими пальцами молодой человек нежно меал траву, будто исполняя некий священный ритуал. Дрожащими руками свернул трубочку, поднёс к губам и зажёг её. Потом откинулся назад и сощурился, наслаждаясь тяжёлым горьким дымом, заполнившим его рот и лёгкие. Старик, наблюдавший, как полуденный ветерок уносит дым в дурокий зрёк Честерфилд, молодой человек крепко обхватил свои колени. "Рэйл", сказал старик. "Лайки, Страйк". Парень вытаращил на него глаза. "Кент, Кулл, Мальвер", продолжал старик, не глядя на курильщика. Так они и назывались: белые, красные, янтарно-жёлтые пачки. Ярко-зелёные, небесно-голубые, золотые, с красной тоненькой блестящей полоской. Подтянешь за неё и скроишь крустящий целлофан, а наверху голубая акцизная марка. "Заткнись", сказал молодой человек. Их можно было купить в аптеках, в автоматах, в подземке. "Заткнись", успокоил дед, сказал старик. Просто запах дыма навёл меня на воспоминание. А ты не вспоминай. Молодой человек так резко дернулся, что его самодельная сигарета, развалившись, упала ему на колени. «Вот, полюбуйся, что я из-за тебя наделал». «Простите, великодушно. Какая дивная погода сегодня, так располагает к дружескому общению. Я тебе не друг. Мы все теперь друзья, иначе зачем жить?» «Друзья», — парень фыркнул, машинально подбирая с колен бумажку и рассыпавшуюся траву. Может, году в 1970-м и водились друзья. Только теперь — 1970-е. Вы, по идее, были тогда совсем дитя. В то время повсюду еще лежали «Баттерфингерс» в ярко-желтых обертках, «Бэби Рут», «Шоколадки», «Кларк Бар» в оранжевых бумажках, «Милки Уэй», «Съешь вселенную звезд», «Комет» и «Метеоров». «Очаровательно!» Не было ничего очаровательного. Молодой человек неожиданно поднялся. Что с тобой такое? Я помню мандарины, лимоны, только их всего. Вы помните апельсины? Правильно. Будь я проклят, апельсины, чёрт побери. Хоть чтобы я несчастным себя почувствовал. Ты видно чокнутый. А закон, знаешь? Знаешь, что я могу себе заложить? Знаю. Знаю, ответил старик, пожав плечами. «Это из-за погоды на меня что-то нашло». «Захотелось сравнить?» «Сравнить. Измышления. Вот как это называется. Легавые, специальная полиция, они это так называют. Измышления. Заруби себе на носу. Ты, ублюдочный подстрекатель!» Молодой человек схватил старика за лацканы, которые тут же порвались, так что пришлось еще раз цепиться в пальто, и заорал ему прямо в лицо. Ты хочешь, чтобы я из тебя сейчас душу вытряск чёртовой матери? Я пока ещё никого не била. И... Парень потряс старика, что навело его на мысль ткнуть кулаком. А когда откнул, то начал пихать. После этого уже легко было и стукнуть. И вот на старика обрушился град по воеф. Он стоял как человек в расплох, застигнутый бурей, и тщетно нарывал прикрыться растопыренными пальцами от ударов, сыпавшихся ему на щёки, плечи, лоб, подбородок, а парень бормотал названия конфет и сладостей, выкрикивал марки сигарет и сигар. Старик упал на землю, перевернулся набок и лишь слегка вздрагивал. Парень замер и вдруг расплакался. Услышав это, Старик, который лежал, скрючившись от боли, убрал пальцы от разбитого рта, открыл глаза и с изумлением поглядел на молодого человека. Парень всхлипывал. Пожалуйста, простонал старик. Парень заплакал громче, слёзы ручьём полились у него из глаз. Не плачьте, сказал старик. Не вечно же мы будем гладать. Мы заново отстроим града. Слушайте, Я вовсе не хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы только подумали. Куда мы идём? Что мы делаем? Что мы натворили? Вы били не меня. Вы хотели ударить что-то другое, а я просто подвернулся под руку. Смотрите, вот я стою, сажусь. Со мной всё в порядке. Молодой человек перестал плакать и моргая смотрел на старика, который пытался изобразить улыбку на разбитых в кровь губах. Ты Ты не имеешь права вот так разгуливать, сказал парень. И делать людей несчастными. Я найду кого-нибудь, кто тебя образумит. Подождите, старик упал на колени. Не надо. Но парень с диким криком уже бросился вон из парка. Старик в одиночестве стоял на коленях, превозмогая боль в каждой кости, и тут увидел собственный зуб, красный на белом гравии дорожки. Он с грустью взял его в руку. "Дурак", произнёс чей-то голос. Старик через плечо посмотрел вверх. Не подалёку, опиршись о дерево, стоял долговязый мужчина лет 40. Его удлинённое лицо выражало одновременно сочувствие и любопытство. "Дурак", повторил мужчина. Старик открыл рот от изумления. "Вы стояли здесь?" Всё время и ничего не сделали. А что? Мне надо было драться с одним дураком, чтобы спасти другого? <смех> ну уж нет. Незнакомец помог ему подняться и отряхнул его. Я дерусь только тогда, когда дело того стоит. Пошли. Мы идём ко мне домой. Старик снова изумился. Зачем? Этот парнишка в любую секунду может вернуться сюда с полицией. Я не хочу, чтобы вас у меня похитили. Слишком уж ценное приобретение. Я наслышан про вас, разыскивал вас вот уже несколько дней. Наконец повезло, и вот когда я почти достиг цели, вы откладываете свои любимые штучки. Что вы сказали парню? Почему он так рассердился? Я говорила бы опельсинах и лимонах, конфетах и сигаретах. Я совсем уж было собрался во всех подробностях вспомнить заводные игрушки и вересковые трубки, как он принялся от... бить меня. Его трудно винить. В глубине души мне самому хочется, как следует вам врезать. Ну, пошли, анахронизм. А то вон, слышите, сирена. Быстро. И они поспешно покинули парк по другой дорожке. Старик пил домашнее вино, потому что это было легче всего. С едой придётся подождать, уж слишком болел разбитый рот. Он отхлёбывал вино, одобрительно кивая. Хорошо. «Огромное спасибо! Замечательно!» Незнакомец, который так быстро увел его из парка, сидел напротив за шатким обеденным столом, а жена незнакомца расставляла побитые и треснувшие тарелки на дырявой скатерти. «Как получилось, что вас избили?» — спросил, наконец, муж. При этих словах жена чуть не выронила тарелку. «Успокойся», — сказал муж, — «за нами никто не гнался». «Ну давайте, дедушка, расскажите-ка нам». Почему вы ведете себя как святой, который жаждет мученической смерти? Ведь вы, представьте, знаменитые, многие хотели бы встретиться с вами, и в первую очередь я. Мне интересно было бы знать, что это вам не имется. Итак? Однако старик был совершенно заворожен овощами, лежащими перед ним на щербатой тарелке. Двадцать шесть. Нет, двадцать восемь горошин. Он все пересчитывал это невообразимое количество. Старик склонился над неправдоподобными овощами, как человек, погруженный в чтение своей самой сокровенной молитвы. Двадцать восемь роскошных зеленых горошин, плюс еще несколько ниточек, недоваренных спагетти, красноречиво свидетельствовали о том, что сегодня дела идут просто великолепно. Однако под оптимистическим графиком, который вычерчивала тоненькая макаронина, линия трещины на тарелке говорила о том, что в течение многих лет жизнь была более чем ужасной. Старик ушёл в вычисление, нависнув над едой, словно нахохлившийся загадочный сорыч, непостижимым образом свалившийся в эту холодную квартиру. Хозяева сымретиани довольно долго наблюдали за ним, и наконец он заговорил. Эти двадцать восемь горошин напомнили мне о фильме, который я видел в детстве. Там некий комик, ну, вы знаете такое слово? Смешной человечек. Среди ночи оказался в доме сумасшедшего, и... Муж и жена негромко засмеялись. «Нет, шутка заключается не в этом. Простите, пожалуйста», — извинился старик. Сумасшедший усадил комика за пустой стол, ни ножей, ни вилок, ни еды. Ужинать подано, крикнул он, опасай, что безумец его убьёт. Комик решил разыграть представление. Грандиозно, воскликнул он, притворяясь, что жуёт отбивную, овощи, десерт. У него во рту не было ни крошки. Превосходно, и глотал воздух. Чудесно. Э-э Теперь уже можно смеяться? Но муж с женой не шевельнулись, лишь глядели в свои почти пустые тарелки. Старик кивнул и продолжал. Комик, чтобы задобрить умилишённого говорит: "А эти ваши персики в коньке прямо такие умопомрачительные". Персики заорал, безумие схватая за пистолет: "Да ты я вижу настоящий сумасшедший!" и застрелил комика. За столом возникла тягостная пауза. В наступившей тишине старик поддел первую горошину, умелённо взвешивая её на кривой оловянной вилке. Он уже совсем было собрался отправить её в род, как в дверь громко забарабанили. Специальная полиция, раздался крик. Вся дрожа, жена тихо спрятала лишнюю тарелку. Муж спокойно поднялся из-за стола и подвёл старика к стене. Скользнула в сторону одна из панелей. Потом, когда старик сделал шаг вперёд, панель также бесшумно закрылась. а он остался стоять в темноте, вслушиваясь, как по ту сторону перегородки в квартире открывается входная дверь. Раздались возбужденные голоса. Старик представил себе, как спецполицейский в темно-синей униформе с пистолетом в руке входит в комнату и видит лишь убогую мебель, голые стены, голкий пол, покрытый линолеумом, окна, в которые вместо стекол вставлены картонки. всю эту тонкую и грязноватую пленку цивилизации, покрывающую голый берег после того, как схлынула беспощадная штормовая волна войны. — Я разыскиваю одного старика, — сказал за стенкой полицейский усталым голосом. — Странно, — подумал старик, — нынче даже глаз закона звучит утомленно. Одет в рванину. А мне-то казалось, что теперь все ходят в лохмотьях. грязный, примерно 80 лет. А кто сегодня не грязный? Кто не старый? Хотелось крикнуть старику. Если сообщите его местонахождение, вам гарантируется вознаграждение в размере недельного рациона, донёсся голос полицейского. А кроме того, в качестве дополнительного поощрения 10 банок консервированных овощей и 5 банок консервированных супов. Настоящие жестяные банки с яркими печатными этикетками, — подумал старик. Консервные банки с веркающими болидами пронеслись в темноте перед его глазами. Истинно королевская награда. Ни десять тысяч долларов, ни двадцать тысяч долларов. Нет, нет, опять в фантастических банок. Заметьте, настоящего, а не какого-то там ирзаца, супа. И еще десять. Да вы только пересчитайте их, драгоценных, разноцветных баночек, может быть, даже с экзотическими овощами, ну, скажем, с ручковой фасолью или солнечно-желтой кукурузой. Подумайте, вообразите себе! Наступила долгая пауза, и старику даже показалось, будто он слышит отдаленные грозные урчания в желудках, пока что дремлющих, но грезящих об обедах. о ведах более утончённых, чем запутанный клубок давних иллюзий. Все давно уже исчезли вместе с прокисшей политикой, дурным сном растворились в долгих сумерках, которые наступили после эр и ха, разрушения и хаоса. Суп, овощи, сказал полицейский в последний раз. 15 полувесных консервных банок. Хлопнула входная дверь. Затопали сапоги, удаляясь по овчарпаному коридору, заглядывая в другие двери, похожие на крышки гробов, дабы смущать и соблазнять других лазарей, сохранивших душу живую, чтобы они рыдали в голос о блестящих консервных банках и настоящем супе. Грохот шагов смолк. Ухнуло на порощание дверь парадного. Наконец, потайная панель с шуршанием утворилась. Муж и жена не смотрели на старика, когда он вышел из своего убежища. И он знал почему. Ему хотелось взять их за локти. Даже у меня с моего появилось искушение выйти, назвать себя и потребовать вознаграждение, чтобы поесть супа. Они всё ещё не решались взглянуть ему в глаза. "Почему?" спросил он. "Почему вы не выдали меня?" "Почему?" Муж, как будто вдруг что-то вспомнив, кивнул жене. Та направилась к двери, замешкалась. Он нетерпеливо кивнул ещё раз, и женщина выскользнула бесшумно, словно комочек паутины. Они слышали, как она что-то делала в гостиной, как тихонько подходила к двери, и когда осторожно открывала её, до них доносился чей-то шёпот и приглушённые голоса. Что она там делает? А что, кстати, вы затеваете? порыбапытствовал старик. В своё время узнаете. Садитесь, доедайте да обед, посоветовал муж. Скажите лучше, «Почему вы такой дурак, что вы нуждаете нас самих вести себя по-дурацки, разыскивая вас и приводя сюда?» «Почему я такой дурак?» Старик сел, он жевал медленно, отправляя в рот с тарелки, возвращенные ему, по одной горошине. «Да, я дурак». С чего началась вся эта дурость? «Много лет назад я однажды поглядел на наш рухнувший мир, на диктатуры, скукожившиеся государства и нации и спросил себя: а что я могу сделать? Я немощный старик. Что? Заново построить разрушенное? Ха. Но как-то ночью, в полудрёме, у меня в голове заиграла старая граммофонная пластинка. Когда я был маленьким, две сестры по фамилии Донкана исполняли песенку, которая называлась Воспоминание. Всё, что я делаю, лишь вспоминаю милые И ты вспоминай, заклинаю. Я напевал эту песню, но на самом деле это была не песня, а образ жизни. Что я мог предложить миру, который все позабыл? Свою память. Как это могло помочь? Путем введения, так сказать, стандарта сравнения. Рассказывая молодежи, как все это когда-то было, и тем самым демонстрируя наши потери. Я обнаружил, что чем больше я вспоминаю, тем больше я способен вспомнить. В зависимости от того, к кому я подсаживался, я вспоминал искусственные цветы, дисковые телефоны, холодильники Казу. Вам когда-нибудь доводилось играть в Казу? Напёрстки, велосипедные зажимы. Не велосипеды, нет, а велосипедные зажимы. Один раз какой-то мужчина попросил меня вспомнить, как выглядела приборная доска Ока Зелака, и я вспомнил. Я рассказал ему во всех подробностях. Он слушал и горько плакал. От счастья или от горя, не могу сказать. Я всего лишь вспоминаю. Ни литературы нет. У меня никогда не было памяти на пьесы или стихи. Они улетучивались из головы, умирали. Всё, что я в сущности с собой представляю, это куча посредственного мусора, третьесортного хромированного хлама и отбросов цивилизации, мчавшейся по скоростному треку и сорвавшейся в пропасть. Поэтому все, что я предлагаю, по сути дела — блестящий вздор, сверкающий утиль, нелепые механизмы нескончаемой череды роботов. Тем не менее, так или иначе, цивилизация должна снова выбраться на дорогу. Те, кто может предложить прекрасную, как бабочка, поэзию, пусть ее вспоминают и предлагают. Те, кто умеет ткать нити и плести сети для бабочек, пускай ткут и плетут». По сравнению с этими двумя, мой дар куда скромнее, и, возможно, на него посмотрят с презрением во время долгого карабкания и изматывающего подъёма к старой, дружелюбно безобидной вершине. Но я должен тешить себя иллюзией собственной значимости, потому что вещи, о которых люди вспоминают, как бы не лепы они ни были, это те вещи, которые они захотят вернуть. и тогда я своими воспоминаниями, как докучливый комар, как уксус, не дам затянуться язви их полуумерших желаний. и тогда, возможно, они снова запустят большие часы. а это город, государство и наконец весь мир. пусть одному человеку захочется вина, другому вытянуться в шезлонге, а ещё кому-то полетать на дельтаплане, чтобы почувствовать, как бьёт в лицо мартовский ветер. и построить еще большие электроптеродактили, чтобы мчать навстречу еще более крепкому ветру. Кто-то захочет поставить дома кретинские рождественские елки, и какой-нибудь смышленый парень пойдет и срубит их. Сложите все это вместе, подходящее колесико-то сюда, необходимую шестеренку туда. Я тут как тут, чтобы смазать все это машинным маслом». Когда-нибудь на меня спустят всех собак и начнут кричать. Только самое хорошее, хорошо. В расчёт принимается только качество. Однако розы растут на неоперидном навозе. Должна существовать и посредственность, чтобы на этой почве могло цвести нечто совершенное. Поэтому я буду наилучшей из посредственности. и стану сражаться со всяким, кто заявляет, не высовывайся, ляг на дно, забейся в пыльный угол, похорони себя заживо, и пусть твоя могила порастет сорной травой. Я буду бороться с этими блуждающими племенами обезьянообразных, со стадом людей-баранов, пасущихся и жующих свою жвачку на лугах, где на них охотятся волки». Феодальные бароны-землевладельцы, которые засели в нескольких небоскрёбах и там, за облачной вышине, ублажают себя, пожирая давно забытые всеми деликатесы. Этих негодяев я убью консервным ножом и штопором. Я сброшу их вниз с помощью таких призраков, как Бьюик, Киселкар и Мон. Я буду хлестать их бичом из лакрицы, пока они не завопят, прося пощады. Могу ли я действительно это сделать? Во всяком случае, нужно попробовать. Заканчивая свою речь, старик подцепил с тарелки последнюю горошину и отправил её в рот. Хозяин сымаритянин внимательно смотрел на него с выражением мягкого удивления, а в глубине дома были слышны чьи-то шаги, стук открывающихся и закрывающихся дверей, и создавалось впечатление, что за дверью этой квартиры идёт какое-то многолюдное собрание. Наконец, хозяин сказал: И вы ещё спрашиваете, почему мы вас не выдали? Слышите, что там происходит за дверью? Похоже, там собрались все биты от людома. Все до единого. Послушайте, дедушка, старый вы дурак. Вы помните кинотеатры или ещё лучше кино на открытом воздухе? Старик улыбнулся. А вы их сами-то помните? Довольно смутно. Смотрите. Послушайте, что я предлагаю. Сегодня, прямо сейчас, если вы намерены совершать глупости, если вы хотите рисковать, то делайте это не распыляясь, а одним целенаправленным ударом. Стоит ли тратить силы ради одного человека, двух или даже трёх, если мужчина открыл двери и внул. Молча по одному и по двое в комнату стали заходить обитатели дома. Они входили в эту комнату, словно переступали порог синагоги или храма. или храм, известный под названием кинотеатр или кинотеатр под открытым небом, куда въезжали на машинах. день клонился к вечеру, солнце садилось, в предзакатных сумерках комната погружалась в полумрак, и в последних лучах уходящего дня вот-вот должен был зазвучать голос старика. И пришедшие будут слушать его, держась за руки. И это будет похоже на старые времена, когда люди сидели рядами в темноте или сидели в темноте в автомобилях. И будут вспоминать, слушая слова о кукурузе, слова о жевательной резинке, о прохладительных напитках и конфетах. Впрочем, это будут лишь слова. Только слова. Люди всё прибывали, и старик с интересом разглядывал их, не в силах поверить, что это он, сам того не желая, заставил всех тут собраться. Хозяин сказал: "Разве это не лучше, нежели искушать судьбу где-нибудь на улице?" "Да, разумеется. Впрочем, вот что странно. Я ненавижу боль, ненавижу, когда меня преследуют, но мой язык движется сам по себе, и я должен слышать, что он говорит". Ну, так, конечно, же лучше. Вот и хорошо, проговорил хозяин и вложил в руку старику красный билет. Когда здесь всё кончится, примерно через час, вы уедете. Эти билеты достаёт мне один друг, который работает в Министерстве транспорта. Раз в неделю через всю страну отправляется поезд. Раз в неделю я достаю билет для какого-нибудь идиота, которому хочется помочь. Сегодня это вы. На сложенной пополам красной бумажке старик прочитал название станции назначения: Чикагский провал. И спросил: "А что? Провал всё ещё существует?" Поговаривают, что приблизительно через год озеро Мичиган может прорвать последнюю дамбу и образовать новое озеро в той впадине, где когда-то находился город. Сейчас там вокруг В кромке кратера существует какая-то жизнь, и по железнодорожной ветке туда раз в месяц ходит поезд. Когда вы отсюда уедете, нигде не останавливайтесь и забудьте, что вы встречались с нами, и вообще что-то знаете о нас. Я дам вам небольшой список наших единомышленников. Переждите какое-то время, отсидитесь, а потом вы сможете разыскать их там, в пустыне. Ну, ради бога, хотя бы на год объявите мораторий. Держите свой чудесный рот на замке. А вот мужчина дал ему жёлтую карточку направление к моему знакомому зубному врачу. Скажите ему, чтобы он вставил вам новые зубы, и пообещайте, что разжимать их вы будете лишь во время еды. Несколько человек, слышавшие слова хозяина, засмеялись, и старик тоже тихонько захихикал. В комнате теперь было много народа. Несколько десятков человек. Наступал вечер. Муж с женой заперли дверь и стояли около неё в ожидании уникального события, когда старик в последний раз собоговалит открыть рот. Старик встал со своего места. В комнате воцарилась мёртвая тишина. С каким-то ржавым скрежетом, казавшимся особенно громким в ночи, к перрону, занесённому внезапно выпавшим снегом, подъехал поезд. Толпа плохо вымытых людей, подстёгиваемая жёстким ветром и осыпанная белой снежной пылью, брала приступом древние жёсткие вагоны и растекалась по ним, проталкивая старика по коридорам, пока не загнала его в какой-то закуток, некогда служивший туалетом. Мгновенно весь пол превратился в матрас, на котором в темноте копошились и ворочались 16 человек, тщетно пытаясь заснуть. Поезд мчался в белую пустоту. Старик лежал и думал. Спокойно. Заткнись. Нет, ничего не говори, ни единого слова. Нет, лежи тихо, думай. Осторожно прекрати. Его, вдавленного в стену, качало, трясло и швыряло из стороны в сторону. Ему и ещё одному человеку не удалось слечь, и они занимали вертикальные положения в этой чудовищной клетушке. В нескольких футах от него, точно так же прижатый к стене, сидел восьмилетний мальчуган с болезненным, бледным личиком. Он не спал и широко раскрытыми, блестящими глазёнками, казалось, следил за стариком. Он и вправду во все глаза смотрел на род старика и не мог отвести глаз. Поезд стонал, скрипел, рычал, трясся, взвизгивал и бежал вперёд. Прошло полчаса. Старик сидел, плотно сжав рот, словно он был забит гвоздями, в громыхающем вагоне, мчавшемся в ночь сквозь пургу. Еще через час он так и не разомкнул окостеневших губ. Еще час спустя старик почувствовал, что мышцы вокруг щек начали расслабляться. Через час он разжал губы и облизнул их. Мальчик не спал. Мальчик смотрел. Мальчик смотрел. Мальчик ждал. За окном в ночном воздухе кружились и падали на землю огромные хлопья тишины, которую дырявил мчавшийся лавиной поезд. Пассажиры, оцепенев от кошмарных снов, спали, как убитые. Однако мальчик так и не сводил глаз со старика. И, наконец, тот, слегка наклонившись, сказал. — Тш-ш-ш! Малыш, как тебя зовут? — Джозеф. Сонный поезд дёргался и постанывал, словно какое-то чудовище, мучительно пробивающееся сквозь вневременную тьму навстречу невообразимо прекрасному рассвету. Джозеф, повторил старик, как бы пробуя на вкус это имя, наклонился вперёд и посмотрел на мальчика ясным и добрым взглядом. Лицо его было печальным и красивым, а глаза так широко открыты, что могло показаться, будто он слепой. Он всматривался во что-то далёкое и сокровенное. Старик чуть слышно кашлянул, прочищая горло. Поезд мучительно заскрипел на повороте. Забывшиеся тяжёлым сном люди заворочились. Так вот, Джозеф, зашептал старик. Он тихонько пошевелил в воздухе пальцами. Однажды